Глава 2. Идентификация Маши. В аудитории до первой пары было шумно и весело. Группа делилась впечатлениями о пикнике. Студенты смеялись, переругивались, трепались, парни и девчонки красовались друг перед другом. Царила обычная и привычная веселая кутерьма. Пока не пришла на семинар Виктория Наумовна. Успели поболтать и о планах на каникулы. Как всегда, солировал Витька, рассказывая, как он поедет на игры по Средиземью и будет настоящим эльфом. Лук и стрелы у него уже три игры как были. Вдобавок, по случаю Семенов ухитрился заказать настоящие силиконовые эльфийские уши через интернет-магазин и теперь всем демонстрировал обновку. Девчонки визжали от умиления и щупали Витьку, Причем не только за уши. Маша на уши тоже покосилась и признала: чуток похожи. У того лесного парня в высоту поменьше были и больше к голове прижимались, а не топорщились в раскорячку лопушками. Пожалуй, во всей внешности только уши у коренастого одногруппника с типично русским носом-картошкой, короткими каштановыми волосами, да широкими лопатами ладоней и были малость похожи на эльфийские. Витёк цвёл, пах и самодовольно сиял. Он даже гордо продемонстрировал тест на смартфоне и свой выдающийся результат. Эльф стопроцентный. Конечно, тут же нашлись желающие проверить себя, что вылилось в новый залп веселья. Машка слушала ребят с улыбкой, ей нравилась задорная студенческая атмосфера, но сама скачивать тест и узнавать результаты не спешила. Однако же пришлось. Соседка по парте Ленка пристала как банный лист к месту пониже спины. Есть такие люди, с которыми спорить бесполезно. Слова нет, они не понимают в принципе. Выход при общении с ними, конечно, имеется, даже пара выходов. Первый просто дать в морду, второй уйти. Маша с семинара уйти не могла, а бить настырную Ленку было вроде как не за что. Маша вообще старалась ни с кем не драться без крайней нужды. Поэтому сдалась и быстро прошла идиотский тест на настойчиво подсовываемом смартфоне в розовом чехле. Лена тут же сунула нос и ознакомилась с результатом. Он так понравился девчонке, что та громко взвизгнула и огласила: "Прикиньте, Машка у нас светлый паладин". Народ весело зажужжал. Лёшка задорно уточнил: "Где твой белый плащ, щит и меч, Маш?" "У меня вместо них рюкзак", совершенно серьёзно ответила девушка. А Витька, глянув, как сильная рука девушки поднимает предмет обсуждения, чтобы достать тетрадь, мысленно почти согласился. Маша небось, одним своим рюкзачком как мечом и щитом орудовать сможет. Да век рыцарей прошел. Она вообще девчонка, но именно ее из всех ребят группы почему-то оказалось проще простого представить в доспехах, при мече, щите и в белом плаще паладина, развивающемся по ветру. Она бы точно сдюжила. Маша, она такая, Маша. Опять же не лжет никогда. Точно, светлый паладин. Витька еще хотел спросить, умеет ли Машка мечом орудовать, но не успел. В аудиторию пушечным ядром влетела Виктория Наумовна. Временно изъяла эльфийские уши преткновения. и начался семинар. После занятий Маша еще зашла в библиотеку за парой дополнительных книжек, потому как читать с бумаги удобнее, чем с экрана, и только потом вернулась домой. Доклад лучше подготовить сразу, пока еще свежи в памяти детали задания. Скачивать из сети, конечно, можно, но если сделаешь сама, то, во-первых, запомнишь лучше, а во-вторых, гарантированно не попадешься на списывании. Хитрить Маша не умела и учиться не собиралась. Засидевшись за учебниками, девушка сама не заметила, как задремала. И снова ей приснился дивный эльфийский лес. Высокие деревья со светло-серебристой, почти белой корой, шелест их листьев похожий на разговор, и двое эльфов, сидящих прямо на траве у корней. Тот юный идеалист, уже оправившийся от ран, и его более старшая, с чуть более темными волосами, копия. Слов было не разобрать. Но беседу те двое вели вполне доброжелательную. Кажется, парень все таки нашел в себе мужество признать ошибки и помирился с дядей. Топор кровавой вражды, ну, или если говорить по эльфийски, лук со стрелами, удалось закопать в землю. Маша улыбнулась и умиротворенно вздохнула. Хорошо, родственники не должны ссориться, и уж тем более не должны воевать друг с другом. Тем более, что этим двоим, кажется, делить-то нечего. Каждый любит лес, и каждый будет стоять за него горой. Теперь плечом к плечу. И власть каждый из них полагает не яркой игрушкой, а бременем и ответственностью. Пусть девушка видела сон тут, за столом среди книг и тетрадей. Ей на миг показалось, что большая ветвь чудесного дерева снова ласково взъерошила волосы своей случайной гости. или не случайной. Жар, вспыхнувший в ладонях от шариков плодов прошлым утром, пробудился вновь, обдавая тело волной тепла, уносящей усталость и сон, освежая разум и, кажется, даруя некое видение или видение. Маша узрела себя со стороны. Зрелище оказалось странным. Она искрилась золотым, красным и белым светом снаружи, а внутри? Нет, не внутри. Картинки как бы наложились друг на друга. Маша увидела себя и одновременно увидела тот самый пропавший из рюкзачка ключ. Только теперь он не был металлом. Он стал ею, или она стала им. Ключ сиял красным золотом и жаждал действий. Каких? Вслед за вопросом пришел и ответ. Тех, которые она и только она сочтет правильными. А если я ошибусь? Удивилась Маша даже во сне такому безоговорочному принципу. Значит, именно это и будет правильным. Пришёл странный ответ, продолжившись загадочным тезисом, впечатывающимся в сознание. Ты ключ отпирающей двери. Ты сила, распутывающая узлы. Ты меч, разрубающий то, что невозможно распутать. Ты свет изгоняющий тьму сомнений. Ты правила и правила. Ты сила гармонии. Ты артес. Ой, даже во сне опешила Сазонова от такого абсурдно-философского утверждения со странным словом в конце. Действуй, гармония ведёт тебя. Ответили ей на все вопросы разом, и ощущение сна, который не сон, исчезло. Привидится же такое, видать, чуток переучилась. Машка выпрямилась на стуле, тряхнула головой и с силой растерла ладонями лицо. Нет, сомнений в своих действиях она и в самом деле никогда не испытывала. Поступала, как велела совесть, и никогда не жалела о сделанном. Дед приучил. Он говорил: "Сказанное и сделанное, Машунь, уже есть. Ошиблась не жалей, можешь исправить исправляй". Нет, иди дальше и не грызи себя. Ошибка тот же урок на будущее. В замке повернулся ключ, раздался зычный голос деда. Ты дома, внучка? Дома, дедуль, отозвалась Маша, выскакивая из комнаты в коридор навстречу родному человеку и улыбаясь от уха до уха. Все странные сны, сомнения и чудеса временно отодвинулись на задний план. Ужинали они снова вдвоем. Вареной картошкой, пожаренной на масле, с колбасой и свежими огурцами. Вкуснятина. Дед, правда, чуток поворчал, что любимые соленые закончились. Ну да ничего, за лето новых наделают. Под домашние творожные печенья, крепкий чай и бормочущий о ерунде телевизор, дед любил оставлять его или радио фоном. Федор принялся расспрашивать внучку о делах учебных. Каково оно? После почти недели отдыха снова за книги садиться. Не тяжко ли? Маша в ответ повеселила старика рассказом об ушах и тесте, поведав и о своем высоком паладинском звании. Хороший тест, Машунь, подходящий. Дед с гордостью окинул взглядом рослую фигуру внучки, и хитро прищурившись, продолжил: Ты только как меч раздобудешь, всяких неправых насмерть сразу не бей. Поначалу попробую плашмя, и по месту пониже спины. Оно бывает дурь неплохо выбивает. На папке твоём проверял. Не мечом, правда, а ремнём. Но принцип-то действенный. Родственники вместе рассмеялись над нехитрой шуткой старика. После вечерних посиделок дед отправился к себе, а Маша хлопнула себя ладонью по лбу. Мусор не выбросила. Надо вынести ведро, чтобы ночью не воняло. Это вроде после заката уносить хлам из дома не следует. А пока солнышко не село, можно. Схватив ведро, девушка выскочила из квартиры прямиком в темноту. Какую-то теплую, если не жаркую, абсолютную темноту, без лучика лунного света или проблеска звездочек. Такой не бывает даже облачными ночами за городом. И еще здесь не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Почему-то сразу показалось, что она не на открытом пространстве, а где-то, ну, схожие ощущения у Маши были разок в подвале, когда вырубили свет. Тогда, правда, у нее с собой оказался фонарик, на всякий случай засунутый заботливым дедом в карман куртки. Сейчас ни фонарика, ни коробка спичек не было. Выходя с ведром за порог, всего-то и требовалось выкинуть мешок в контейнер в углу двора, в минуте ходьбы от дома. Девушка не думала собираться как в поход, а зря, очень зря. Мысленно Маша пообещала себе, что теперь всегда, даже с мусором или в магазинчик за хлебом, станет выходить из дома с любимым рюкзачком. В нем то фонарик, спички и другие необходимые мелочи имелись. Неожиданно темнота наполнилась светом двух резко зажегшихся золотых прожекторов. Ой, нет, Это были не прожекторы, а глаза. Огромные глаза огромного дракона, возлежавшего в понятное дело, огромной своды и стены терялись из виду. Пещера на огромной груди сокровищ. Монеты и всевозможные изделия из желтых, наверное, золота и светлых, наверное, серебра, металлов и разноцветными, наверняка драгоценными камнями служили постелью гигантскому ящеру. Пожалуй, с пару троллейбусов в высоту и четыре-пять в длину живая громадина имела. И чешуя, серебристая с синим отливом, тоже сверкала, даже поярче, чем сокровища. Пока Маша соображала, куда ее угораздило попасть, широкие ноздри на рогатой голове, нет, не двурогой, как у коровы, скорее рога зверя образовывали корону, раздулись Распахнулась пасть, полная белоснежных, длинных и острых зубов. Ярко-красный раздвоенный язык облизнул белые лезвия. Доброты, желание указать заблудившейся девушке путь или еще чего-нибудь позитивного в этой громадине не было ни на грош. Так, наверное, выглядела бы смерть. вздумая она принять облик не скелета в черном плаще с косой, а громадного зверя.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 Артес почему-то на девушку снизошла абсолютная уверенность. Стоит ей только по-настоящему пожелать, и она действительно сможет стать мечом. Клинок возникнет в руке именно такой, как нужно, и ему будет под силу поразить любое создание, даже этого громадного зверя. Но вслед за теми пылающими и громыхающими в голове праведными словами возникли тихие дедушкины ты только как меч раздобудешь, всяких неправых насмерть сразу не бей. Возникли и сработали как огнетушитель. Ярый огонь в груди, толкающий в бой без раздумий, бешеная одержимость сознанием собственной правоты и великой миссии схлынули, словно с глаз упала туманная пелена. Маша тряхнула головой и постановила: "Сначала разбираюсь, потом, если надо, дерусь". Миг ясности сознания совпал с иным. Человек. Угрюмый голос, исполненный презрения, раздался не из огромной пасти огромного хищника, а в голове Маши. Ты пришла украсть сокровища? Ой, он разумный, не зверь, удивилась девушка и при избытке глазного фара освещения уверенно присовокупила. И очень, очень красивый. Вообще-то я мусор шла выносить. Пожала плечами Мария, отвечая на вопрос, и в доказательство продемонстрировала ведро с отходами. Мусор. Теперь в исполненном грозовых громыханий голосе дракона послышалось искреннее недоумение. В моей пещере собиралась у себя во дворе, оказалось тут, честно пояснила парадокс попадания Мария. Хочешь похитить мои сокровища? Снова потребовал ответа гигантский ящер. Кажется, у него заклинило пластинку воспроизведения или мозг. Нет, резко отказалась Маша, никогда сроду не бравшая чужого и даже никогда не помышлявшая о том, чтобы взять. Воровать преступление. Тогда ты пришла убить чудовище? Переключился на другую программу Дракон. Лжита в словах девушки он не чувствовал, но логику отследить тоже не мог. Вот и пытался разобраться на свой манер. Где чудовище? Живо заинтересовалась Маша. Призрак меча снова полыхнул в груди, готовясь явиться в реальности и разить врага. Я чудовище! раздосадованный вопиющей непонятливостью собеседницы, взревел дракон, разбрасывая сине-алые искры из пасти. Нет, ты дракон, красивое создание. Чуть нахмурив рыжеватые брови, засомневалась девушка, склонив голову набок. Чудовище это что-то другое. А почему я вместо того, чтобы мусор выбросить здесь, оказалось? Надо разбираться.